Сфера цивилизации. Малая заимка. Южная часть Рефейских гор. Июнь 2019 года. «Уж не везет, так не везет», – думал Толик Савельев. Для подчиненных – лейтенант Савельев, меланхолично наблюдая, как механики возятся с починкой танка. С самого начала операции все не заладилось. Говорили же ему старые танкисты, что помять ведро сзади – к несчастью. А он наивный не верил раньше. Теперь верят. И еще как. Товарищи уже давно на боевых позициях, наверное. А он тут застрял. Началось-то вроде невинно. Ну помяли это треклятое ведро при выгрузке, и черт с ним. Но дальше больше. Сначала под левой гусянкой трап просел, хотя должен был выдержать. Как потом выяснилось, по недосмотру после 7-7 забыли поменять на более крепкий. Потом пришлось долго ждать, пока на заводе листы дополнительного бронирования сделают. Листы-то после 7-7 нужно перекраивать заново по новой мерке. Пока ее сняли, пока нарезали броневой прокат, потом еще дольше подгоняли, чтобы ничего не мешалось. Помудохались, короче, изрядно. Догоняли свой отряд в спешке. И как результат фатального невезения, наскочили в сумерках на полной скорости, на камень. Оползень. Сами особо не покалечились, но порвали гусянку и повредили элементы ходовой. Пришлось куковать на дороге пару часов, пока старый мехакатов на своей тарантайке с местными не приехал. Называть это чудо технической мысли, переделанное из шахтных машин, танковым эвакуатором, язык не поворачивался. Механик горячо и сердечно поблагодарил экипаж за то, что сумели запороть новенькую машину, и полез разбираться, что же там конкретно полетело. По мере осмотра настроение у него слегка улучшилось. Поломка хоть и неприятная, повозиться придется, но ничего серьезного вроде нет. По совету с Сакатовом по дороге механика отряда «Богорос» танк отправили не в часть, а к закрытой шахте поблизости. Там у отряда промежуточная база. Склад, мастерские. Вот на эту мастерскую Стармех и нацелился. Савельев, зная его натуру, сразу категорически заявил, что нагружать барахлом из мастерской свой танк он не даст. Оно, конечно, хомячество Акатова для роты полезно, бывает, но тягать его на металлический хлам приятного мало. Провозились с танком всю ночь. А вот под утро... Трындец подкрался незаметно. Вот как можно наиболее полно охарактеризовать состояние на базе, когда под утро поступило известие о колонне врага. Какого рожна они сюда поперлись, Не понимал никто, как их пропустили наблюдатели внешнего периметра тоже. Но, как сказал Дымов, пускать их дальше по этой дороге нельзя. Савельево немного удивила подобная категоричность, но впрочем, местным виднее. Если они готовы лечь косьми, но не допустить противника дальше, то и ему, лейтенанту Савельеву, командиру гвардейского танкового экипажа, нельзя оставаться в стороне. Закончив затянувшийся ремонт, танк рванул на позицию. бронёй, которая слегка дышала после аварии, заниматься уже не стали. Как оказалось впоследствии, зря. К приезду танка спецназовцы уже заняли позиции у дороги, метров за 200 после перекрестка и замаскировались. А вот с позиции для танка возникла проблемка. Грунт каменистый, капонир, как положено, не сделаешь. Пришлось встать на той поперечной грунтовке, которая шла от заброшенной шахты вниз к основной дороге. Дорога, давно забытая, но еще с сохранившимся местами покрытием, проложена была по дно ущелья. Склонны хоть и пологие и уже заросшие травой, но по ним разбросаны там и сям крупные камни, выпирающие скальные пальцы, что создавало немало слепых зон. Но тут уж ничего не поделаешь. В крайнем случае пехота подмогнет. Саввельев сам видел как они только шмелей грузили на свои квадроциклы не меньше десятка ну что сказать видно фортуна вдоволь поиздевавшись решила одарить милостью первого робота идущего по противоположному склону Саввельев снял с первого выстрела очень уж удачно тот ему подставился один снаряд в корпус и шагастик красиво взрывается ребята из богороза офигели от такой эффективной стрельбы но все же стоять столбом не стали и сами. В свою очередь пятью одновременными выстрелами шмеля завалили головастую ехидну. Поначалу Савелев решил было приредить БТР и центральной группы на перекрестке, но потом ему почудилось какое-то движение на головной ехидне, и вместо того, чтобы третьим снарядом добить оставшийся бронетранспортер центральной группы, он перенацелил наводчика на неё. Дымов даже обиделся на такое недоверие со стороны лейтенанта. После богороза танку делать нечего. Добив четвертым снарядом последний транспортер врага, танкисты занялись замыкающей ехидной. Откуда выскочил этот мех, лесник, как его потом опознали, Саввельев не заметил, но тот живо заставил обратить на себя внимание. Начав с дальней дистанции садить по танку, он поначалу нагнал нешуточного страху, бойцам богороза, которые видели как от борта отлетают бронеплиты. экипажу танка, Когда, услышав резкое изменение звука снарядной очереди, они подумали было, что им что-то разнесли. Но пробоин не нашли. Очереди пушки робота в борт создавали тряску, мешали целиться, но не более того. А танк управлялся нормально. Лейтенант и внимание на этого робота, Шилку, обращать перестал. Почти. Когда после третьего выстрела по замыкающей ехидне, добив ее, наводчик стал доворачивать башню на робота, Раздался громкий скрип и скрежет. Пока расстреливали колонну, до вороты были меньше, скриптише, и его списывали на обстрел. Савельев уж было подумал, что с их везением башню вообще заклинит. Но обошлось. Она хоть и замедленно, перегружая приводы, но все же вращалась, дав возможность танкистам сделать последний и окончательный выстрел этого боя. Получив горячий привет в корпус, робот шустро свалил за скалы. А ребята из Богороза застыли в восхищении от того, что стрельба робота не производит на восьмидесятку впечатления. Танк спокойно и даже несколько неторопливо продолжал стрелять. Какой ценой и какими матюгами делалась эта неторопливость, савелив с экипажем не рассказывали. Пришла пора подбить итоги боя. Дымов выглядел жутко довольным результатами практической обкатки нового вооружения. В целом сравнительно легко отделались. Четверо раненых, один тяжелый, у Богороза. Синяки и легкая контузия у танкистов не в счет. Пока местный спецназ в экстренном порядке проводил шмон колонны и подбирал оружие, как черт из-под земли возник окатов. Этот «хомяк» ухитрился взять на буксир понравившийся ему броневичок. Танковым снарядом тому разнесло движок, а вся остальная начинка уцелела. Он так долго конючил, что, мол, такое хорошее добро пропадает. Мол, отряду эта машинка нужна позарез. Заресу. Савельев не выдержал и дал добро на буксировку. Правда, отряду этот броневичок, а на самом деле машина электроразведки, так и не достался. Хотя благодарность Акатову все же объявили. А пилоту лесника Мартину добавился новый сюжет для кошмаров. Если в первом его расстреливали на городовом, то во втором его любимые дальнобойные пушки бьют по таинственному танку. с того листьями слетают листы брони а гусеничный гад по-прежнему неторопливо и даже как-то невозмутимо спокойно и методично продолжает расстрел его робота он же тогда услышав выстрелы из незнакомой пушки сразу ринулся на подмогу но пока мартин обходил скалу его напарник и головная ехидно умолкли заход в тыл артиллерии не получился и это оказался очень странный танк но и стрельба в борт это тоже неплохо. Когда он открыл огонь, в живых остались лишь он с замыкающей ехидной. Он приготовился крепко наказать местного наглеца за гибель товарища. Стрелял точно, видел, что попадает, но ничего не понимал. Да что же у него за броня? Если суммировать весь урон, то на любой легкий, да и средний танк хватило бы с приличным запасом. А у этого неубиваемого танка Броня отлетела с корпуса после первой же очереди, он это четко видел. Так почему же он спокойно и неторопливо продолжал вести бой?